Глава восемнадцатая Я вскочила с кровати, словно кипятком ошпаренная, а вот Завуни выглядел слишком удивленным и улыбался от уха до уха, даже растянулся на кровати во весь свой немалый рост, устраивая потягушки, а затем закинул руки за голову, внимательно посмотрев на дверь. «Нет, ну нормально?» «Эй, ты чего лежишь? Там ведь тебя, нас кто-то ищет!» «Ага», — довольно отозвался парень. «Еще одна чешуйчатая зараза, наконец-то! Я уж думал, не придет сюда никто». «А это кто? Сейчас увидишь». Пока я хмурилась и раздумывала, что лучше сделать — свалить в ванную комнату, чтобы не быть застуканной в компрометирующей ситуации, или плюнуть на все и растянуться рядом — Снаружи опять громыхнуло так, что стены задрожали, а следом послышался топот множества ног. А еще я узнала голос. «Зову, а это случайно не...» «Он самый», — хохотнул парень. «Сейчас мозги промывать начнет. И точно, в эту же самую минуту, в дверь сначала осторожно поскреблись, а затем кто-то фыркнул на скребущегося и чуть ли не пинком ее открыл, совершенно бесцеремонно врываясь внутрь. а следом показалась знакомая белобрысая физиономия в черной боевой форме, так нелепо смотревшаяся в этом светлом великолепии с колоннами. «Ага, вот ты где, зараза рыжая!» — начал-то он без предисловий и двинулся в сторону кровати, но, завидев меня, резко остановился. «Ах, вот оно что!» — усмехнулся парень, переводя взгляд со сосмущённой меня на заву и обратно. «Ну, тогда всё понятно». «Почему ты тут застрял, пока мы всем отрядом пещеру вдоль и поперек излазили? Доброго утра, Василиса!» «Доброго!» — пискнула и натянула одеяло повыше. Уж очень хотелось накрыться с головой, словно меня мама за непотребством застукала, но все же порыв сдержала. «Будь моя воля, я бы отсюда сразу же сбежал, а не застревал, как ты выразился», — с иронией ответил Заву, вставая и откидывая одеяло. «Слава богу, что он в штанах спал, иначе туча лишних вопросов была бы обеспечена». «Да ну!» — Таон, жестом показывая подоспевшим остальным, и откуда только взялись драконам, заглядывающим в нашу комнату, скрыться с глаз. «А я думал, ты тут поселиться решил. Шутишь, никому не пожелаю пройти то, что мы тут с Лиской пережили». «Ладно, спорить не буду, потом все в подробностях расскажешь», — усмехнулся-то он, поднимая руки. «Лучше скажи, как ты за два дня так обустроился и девушку заарканил?» «Какие два дня?» — напрягся Заву и остановился на полпути к умывальнику. «Мы тут две недели почти торчим». «Да», — протянул блондин и нахмурился. «Похоже искажение времени разных миров. У нас ты пропал два дня назад». «Получается, и мы тут уже не полчаса, а сколько тут, если на наше время перевести?» «Шурх, побери!» — запутался. «Где-то три с половиной часа», — подсказала из-под одеяла. «Наверное». «Так, ладно, сейчас разберемся», — хмуро сообщил Заву. «Ты с ребятами?» — Ансгар послал. «Хорошо, одну минуту и выйду. А пока не мог бы ты покинуть комнату, а то смущаешь мою невесту». Теперь у Таона не только брови наверх поползли, но и челюсть куда-то вниз упала. В невесту, да как ты так быстро все успеваешь, познакомились же недавно. Уметь надо, хохотнул из умывальной комнаты рыжик, а я захотела провалиться сквозь пол. Откуда во мне столько стыда вдруг появилось? Ведь ничем таким мы с заву тут не занимались, спали только на одной кровати, да и все, собственно, даже не целовались толком. Почти. А мне стыдно так. словно я тут непотребством каким занималась, и меня мама застукала. Кстати, если про невесту Заву не передумает, надо будет ей с папой как-то об этом рассказать. «Так, друг мой любезный, а ну-ка, будь добр, свали из комнаты, пока я сам тебя не вышвырнул», раздалось из умывальни. «Вроде бы весело», — сказал, непринужденно, «но даже мне захотелось поскорее выйти». «Невесту», — усмехнулся-то он, покачал головой, и посмотрел на мое запястье, шагнул ближе, пригляделся и расплылся в еще большей улыбке. «Ах, вот оно что!» «Ну, тогда все ясно с вами, тогда вопросов больше не имеем, как там у вас говорится, а? Точно, совет вам, да любовь!» Подмигнул и вышел. А я перевела взгляд с закрывшейся двери на свою руку и чуть не выругалась вслух. На моем запястье проступала татуировка, Дракон с большими крыльями и длинным хвостом. А рядом с ним виднелись еще какие-то письмена или руны, я не разобрала. Татуировка была очень бледная, словно выцветшая. Но я могла поклясться, что еще вечером ее тут не было. Недолго думая, вскочила с кровати и ворвалась к рыжику, совершенно позабыв, что он может не только умываться, но и ванну принимать. Мне повезло, ванна была пуста. а парень как раз вытирал лицо мягкой тряпочкой, которая тут служила полотенцем. Я, не церемонясь, сунула ему руку под нос и выпалила. «Что это?» Заво оторвался от полотенца, посмотрел на мою руку, поднял к глазам свою, на которой тоже оказалась такая же татушка, сравнил проступающих драконов и как засмеялся, да так громко, что аж стены затряслись. «А это, дорогая моя невеста!» «Означает, что ты теперь от меня никуда не денешься. Хочешь ты того или нет, запру тебя в самой высокой башне своего замка и буду охранять, как самое драгоценное сокровище». «Чего?» — хотела возмутиться, что ни в каких башнях я сидеть не собираюсь, тем более в заперти, но не смогла. Заву подхватил меня на руки и закружил, не переставая хохотать. «Ну, рыжик, ну зараза!» Ну, прямо настоящий дракон, ей-богу, по всем канонам и правилам. Истинные мы или нет, а запирать себя в башнях я точно не дам. У меня вон оружие личное есть в виде волшебной палочки. Да и чудик точно поможет мне наружу выбраться. И магия к тому же просыпается. В общем, сидеть на месте — это точно не про меня. Сбегу. Даже если магической защитой со всех сторон обложит. так что надо будет ему об этом намекнуть, чтоб заранее розовые очки снял. На наши поиски прибыл целый отряд. Два. Один — тот, что был под командованием Заву, второй — Таона. Никуда рассаживаться и принимать угощения, они не спешили. Стояли по стойке смирно и хмуро взирали на все окружение. Перед ними в такую же стойку встали сокламы, стражники нагов. И теперь друг с другом в гляделки играли и мимикой соревновались. кто кого перехмурит. Именно такую картину мы застали, когда вышли из комнаты к знакомой большой беседке, где нас уже ждали и Кар, и Мар, и отец их, и Сар. Ну и Таон, куда ж без него. Ко всем мы вышли тоже уже подготовленные, в нашей одежде и воодушевленные, что сейчас сможем наконец покинуть это чудо-место. А я едва ли не подпрыгивала от предвкушения Ведь еще чуть-чуть, и я увижу своего чудика. Как он там без меня? Надеюсь, не все канделябры с кухонной утварью перегрызть успел. Потом хлопнула себя по лбу и вспомнила. Это тут две недели прошло, а там два дня всего. Хотя моему чуду и этого времени хватит, чтобы погром устроить. Надеюсь, Джитта мне потом счет за его погрызки не выставит. Но наконец-то!» — усмехнулся блондин, заложив руки за спину, и, переваливаясь, с пятки на мысок. «Я уж думал, до вечера вас ждать придется». «С чего бы это?» — удивился с улыбкой Заву. «Ну как же, пока нацелуетесь, намилуетесь, наобнимаетесь!» — договорить-то ону не дали. Пихнули в бок и кулаком пригрозили, чтоб болтал поменьше. Но Заву при этом светился так, что мог ослепить любого. Вон, кажется, даже и марщурится немного, глядя на него. Или это от зависти?» «Зову Улур. Мы рады сообщить, что портал удалось стабилизировать с двух сторон», — сказал правитель. «Наши и ваши воины его проверили, вернулись целыми и невредимыми. И ваши потеряшки тоже», — кивнул Таон. «Какие поте... а, протянул Рыжик непонятливо. «Нашли тех змеек, которых к нам раньше занесло?» «Ага, нашли, рыкнули, э, то есть информацию вытряхнули, все разузнали». И домой за ручку привели. Вон сидят, в себя прийти никак не могут. Я проследила за взглядом мужчины и заметила неподалеку троих нагов, сидевших, словно нахохлившиеся воробьи, на жердочке. Немного помятые, чуть-чуть опаленные и совсем малость побитые. Верно, с окламом нужно вначале разузнать обстановку и попробовать договориться, а уже потом применять боевые навыки. Кивнул правитель. Так что теперь. они наказаны». «А почему в себя прийти не могут?» — переспросила я. «Да так», — уклончиво ответил блондин. «Драконов впервые в жизни увидели, вот под впечатлением и остались». «И, видимо, надолго», — хохотнул Заву. «Что ж вы так с ними? Надо было поговорить с ними, объяснить, куда они попали, подготовить, так сказать, морально». «Угу, скорее аморально», — ухмыльнулся-то он. Если б они своими палками размахивать не стали и кидаться, словно сбрендившие самураи из мира лиски, то, может, морально и были бы подготовлены. А так, ну, дыхнули огнем разочек, ну, прижали лапой, ну, хвостом отбросили к стеночке. Зато теперь не станут кидаться на всех подряд в незнакомом месте, а как раз и начнут с разговоров. Да, что-то мне это напомнило. Я ж в этот мир как попала, тоже накинулась со страху. Вот только я хрупкая и ранимая девушка, мне можно? А бравым воинам нельзя. Так что правильно их наказали. Пусть за руками своими следят, на незнакомых территориях и за хвостами. Ничего, им полезно будет, — кивнул правитель, словно прочитал мои мысли. Что ж, раз портал в нашей миры теперь открыт, нужно будет договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Давайте мы с вами переговорим чуть подробнее об этом. Исар с Икаром, Таоном и Заву отошли чуть дальше и начали что-то тихо и серьезно обсуждать. Меня же оставили с Имаром, как провинившимся и младшим из братьев. Наверное, в другой ситуации Заву меня с ним наедине точно бы не оставил. Но сейчас мне страшно не было. Тут наших воинов даже больше оказалось, чем нагов. Да и Заву всего в двух шагах от меня стоит. «Как же жалко с вами расставаться», — протянул Имар, — переминаясь с пятки на носок и обратно. «Может, еще немного погостите?» В ответ я сделала такие глаза, что Эймар тут же закашлялся и на пару шагов отступил. Но это, видимо, еще и из-за моей волшебной палочки, которую я в руках вертела. «Шучу я, о прекраснейшая Василиса, шучу!» Тут же замахал руками он. «Я это, в гости вас приглашаю!» точнее, мы приглашаем, вернее, всегда будем рады вас видеть. Если это завуалированный способ сказать «валите отсюда, век бы вас не видеть», то он удался. Да я и сама была не против свалить побыстрее, так что улыбнулась, кивнула и заверила, что как только, так сразу, и пошла тормошить Заву. До чего они там договорились, я не знаю. Для меня сейчас важно было то, что уже через полчаса Мы стояли у знакомой нам пещеры, следили, как в портале исчезают дракона один за другим, и ждали своей очереди. Все же мужчины справедливо решили, что нам идти лучше где-то в середине. Когда же мы подошли? Я заволновалась, кажется, даже больше, чем когда в этот мир попало. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг нас опять куда-то перебросит? «Не переживай», — сказал Заву, сжимая мою руку. «Даже если нас куда-то забросит», Я буду с тобой и никуда не денусь, но думаю, все будет хорошо», — подмигнул он. «Надеюсь», — вздохнула поглубже, крепче сжала руку парня и вместе с ним шагнула в портал. Пара мгновений невесомости, ощущение свободного падения, и мы куда-то вышли. Мне успела я даже осмотреться, как совсем рядом раздался знакомый голос. «Ну, наконец-то! Я уж думала, чудо твое, за вами посылать!» Совсем загулял братец, от рук отбился. Джита и с котиком на руках стоит в пещере рядом с начальником Рыжика, глазами грозно сверкает, а у нас с Заву улыбка расцветает. Просто потому, что мы, наконец-то, дома.